Глава двадцатая. Как бы не печалила нас необходимость нам возвращаться к курам и их нянькам, но деваться было некуда. Уже смеркаться начала. С собой мы несли добычу. Много добычи. Рик тащил в заплечном мешке кругляш сыра, копченые свинные рульки и несколько колбас. Пахло из его мешка одуряюще. И хотя мы и поужинали тоже в деревне довольно плотно и сытно, Но всё равно взглатывали слюну, когда ветерок доносил аромат копчёностей. Лег снёс жареного гуся. Не знаю, зачем они его выпросили, но готовила нам его жена старосты под заказ. А ещё у нас была гора блинчиков с разной начинкой и две банки варенья и большая буханка пышного свежего хлеба. Нет, я пыталась своим спутникам пояснить, что нет необходимости нести всё на себе. Достаточно договориться с деревенскими чтобы нам потихоньку доставляли еду из деревни раз в пару дней. Украткой, чтобы никто не видел. Но на меня так посмотрели, словно я предложила нечто неприличное. Хотя что такого-то? Ведь понятно же, что растущий организм Лекса и прожорливый организм его отца прикончат все эти запасы буквально за несколько дней. А потом что? Опять прячась и скрываясь идти в деревню? Но мужчины в этот раз выступили против меня сплочённой командой. Заявили, что я ничего не понимаю. Это я-то? Ничего не понимаю во вкусной еде, а мне вручили сдобный крендель, посыпанный орешками, и сказали, что девчонкам слова не давали. Понятно, что эти слова принадлежали Лексентарию. Мой начальник посмеивался, глядя на нас, но не мешал прибираться и пихаться. Он ничего не говорил, но, думается, был рад, что у его сына появился друг. Подруга. Непосредственно к стенам виллы мы подползали. Честно, сама не верю в это, но мы ползли по пластунски. Все трое. И волочили за собой мешки с провиантом. "Задницу опусти", шикнула я на пацана, "что ты её оттопырил?" "Эрика, вы бы тоже задни, хм, попу опустили", с трудом сдерживая смех, прошептал мне в ухо маркиз де Касана. "Да я не превзойдённый ползун", возмутилась я. "Знаете, какой у меня опыт?" Нет, а то на ваше, хмм, э, филее всё же торчит. Лорд не выдержал, опустил лицо на согнутую в локте руку и затрясся от смеха. Я обернулась, полюбовала своей симпатичной пятой точкой, обтянутой брюками. Вздохнула, признала правоту начальника, исправила позу и вжалась в землю. Лекс начал давиться смехом с другой стороны от меня. Дикасана вынесносный, фыркнула я. Скоро ты тоже станешь дикасана. Сквозь выступившие от смеха слезы шепнул Лексенталь. «Не дождетесь. Я Ди Элдре. И вообще, по мне муравей ползет. Это щекотно. Давайте уже быстрее». И не оглядываясь, поползла вперед. Окно в башне на первом этаже мы оставили приоткрытым, а на карауле витал призрачный лорд Кассель. Со стороны парадного входа доносились голоса невест. Они высыпали на улицу, вероятно, устав находиться в комнатах. Беседовали, обсуждая музыку, вышивку, наряды. Иногда начинали говорить друг другу тщательно завуалированные гадости. Всё, как всегда и бывает в женских коллективах. Собственно, по этой причине, толпа голодающих дам на нашем пути мы и ползли. И ладно мы с мальчишкой. Нам по возрасту положено дурить и шалить. Но маркиз, я сама не верила в происходящее, но вот же он, его сиятельство. Нагло ржёт над нами и тащит волоком свиные рульки и колбасы. Вот совсем не так я представляла себе год в компании жениха по старинному договору. Думаю, сегодня я более не готов терпеть общество своих куриц. Выдал объект моих размышлений, когда мы поочерёдно ввалились в гостиную башни. Меня, кстати, подсаживал под попу на высокий подоконник именно он. Да, конечно, согласилась я. Тогда спокойной ночи. Лекс. А ты сейчас мне расскажешь про свои успехи в конспирации? О, оживился пацан. Пойдём устраивать диверсии. Эрика, вы ничего не забыли? перебил нас лорд Рикардо. Вроде нет. Вы же попрощались уже. Эрика, не хочу вас огорчать, но сейчас вы идёте со мной. Куда? удивилась я. Туда. Показал на диванчик у камина маркиз. А, а зачем? хором спросили мы с Лексом. Ты, кстати, идёшь туда тоже? В полном непонимании мы с пацаном переглянулись, но послушно потрусили в указанном направлении. Сели плечом к плечу и уставились на лорда. Он с усмешкой оглядел нас, подошёл и двумя руками жестом изобразил, чтобы мы раздвинулись и освободили место между нами. Мы с Лексенталем опять переглянулись и с неохотой расползлись. "Как это всё это подозрительно выглядит", прокомментировал с её пантомима призрак, зависнув напротив. Я была с ним согласна. А лорд Рикардо подошёл, уселся между нами, откинулся на спинку дивана, И вытянул вперёд длинные ноги, скрестив их в щиколотках. Хорошо, вздохнул он. А это? а задача напротянул Лекс. И что дальше? поддержала я его. А дальше, любезная моя невеста и дорогой мой отпрыск, вы будете учиться. Эрика, продемонстрируйте мне вчерашнее заклинание. Лекс, ты их давно знаешь, но будет не лишним повторить. Сразу после Эрики. Фу ты, просто уроки. Разочарованно фыркнул Касель. — А вид ты имел такой, будто пакость какую-то сделать хотел. — А куриц проконтролировать? — спросила я у шефа. — Вы же хотели идти отдыхать. Значит, мне нужно к ним сходить. — Да никуда они не денутся. Их накормят, а спать они и сами улягутся. Марио и слуги за всем проследят. Я хочу провести тихий вечер с семьей, а не гонять кур. Я промолчала, бросила взгляд на озадаченного, но явно польщеного Лекса. Похоже, нечасто ранее ему доводилось проводить семейные вечера с отцом. Хорошо, лорд Рикардо. Давайте начнём с повтора вчерашних заклинаний. И не могли бы вы ещё научить меня заклинанием из следующего раздела? В итоге весь вечер мы провели за учёбой и разговорами. Маркиз Оттаил и даже немного рассказал нам про учёбу в академии и про их с друзьями проделки и шалости. Одним из их компаний был Герцерц Антон. Тогда он ещё естественно не занимал должность главы магического надзора, кстати, оказавшись самым молодым начальником этого ведомства в истории. Но так уж случилось, что назначили его на внезапно освободившееся место, не обратив внимания на возраст. Слишком уж сильный дар у герцога, да и титул. На удивление хороший вечер вышел. Было интересно и весело. Мы с Лексом смеялись над проделками студентов и над тем, как их наказывали преподаватели. «Почему ты мне никогда об этом не рассказывал, отец?» — спросил Лекс. «Я учился пять лет и проезжал навестить тебя и нашего опекуна только во время каникул. А ты был маленький и очень капризный. Всё время на меня обижался. И то прятался, то огрызался». Лекс насупился, но комментировать не стал. Было уже совсем поздно. За тех дом угомонились невесты. Их голоса перестали доноситься. Летиция заглядывала, Но мы в то время ещё сидели и занимались магией. Горничная спросила, не нужно ли мне чего, но я её отпустила до завтра. А сейчас вспомнила, что мне нужно сходить в купальню. Поскольку дневная прогулка и последующее ползание хоть и весьма увлекательные, но теперь нужно принять полноценную ванну, а не просто воспользоваться тазиком и умывальной. Лекс, проводишь меня по караулю, чтобы никто не вошёл, пока я купаюсь? Да, конечно. Отец, может нам установить там засов изнутри? Эрика права. Это не дело, что невозможно уединиться и закрыться. А там разве нет? Там старый замок, но он сломан. Просто ты не обращаешь внимания, потому что когда ты в купальне, никто и не пытается туда ещё идти. Странно. Явно задумался маркиз. Я э, не замечал. А что ещё где сломано и требует замены и починки? Эрика. О, ну неужели? Мальчика заинтересовал его дом и уют в нём. Дорогуша, покажи моему потомку, что дому требуется женская рука. Косель, ну Рикардо ведь здесь редко бывает. Глянула я на призрака. Вы же всё и сами это знаете. Что говорит мой предок? Он рад, что вы обратили внимание на ваш общий дом и хотите навести здесь порядок. Лорд хмыкнул, встал и протянул мне руку. Пойдёмте, Эрика. Я сам вас провожу в купальню. И заодно проверю, что там с замком. А по пути вы мне покажете, на что ещё стоит обратить внимание слуг, чтобы починили. Эй, а я, подпрыгнул Лекс. Можешь принести мне халат, ночную сорочку и тапочки. Ледиция их приготовила, они лежат у кровати, попросила я, взглянув на лестницу и оценив своё нежелание подниматься на третий этаж в спальню. Есть, мой командир. Дурашливо отдал мне честь пацан и помчался наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Сейчас темно. Я не смогу заметить всё требующее починки и ремонта. Повернулась, как хозяин у виллы, и вложила пальцы в протянутую ладонь. Хотите, я завтра пройдусь и запишу всё? Хочу. Но и сейчас давайте прогуляемся. Вы ведь не торопитесь? Нет, фыркнула я. Я здесь живу. Уже почти ночь. Куда мне торопиться? Вот отлично. Пойдёмте. Лекс замешкался, и мы с маркизом просто шли по полутёмным коридорам. в которых слоги уже погасили лишнее освещение. Домочадцы готовились ко сну или уже спали. В тишине раздавались наши негромкие шаги. Знаете, Эрика, а я рад, что вы приехали. Понимаю, что мы с вами оба заложники ситуации, но с вами так легко и комфортно. Мы знакомы всего несколько дней, но вы как-то внезапно стали членом нашей маленькой семьи, и мне это нравится. Ну, но... «Да поцелуй же ты ее, болван!» — вынырнул из стены Кассель, вздохнул с многозначительным стоном. Постучал себя в лоб костяшкой, сжатый в кулак правой ладони, намекая на умственные способности своего потомка, и исчез. Я, не выдержав, хихикнула. «Призрак опять развлекается», — правильно догадался Маркиз. «Да, пойдемте». Я обрадовалась, что Кассель влез со своим любвеобильным и неуемным энтузиазмом. Потому что мне совсем не нужно, чтобы наши отношения с лордом Рикардо переходили в... Друзья — это очень хорошо. И начальник с подчиненной — это тоже хорошо. Именно то, что надо. Необходимо продержаться год. В купальне, пока я дожидалась у входа Лекса с моими вещами, Маркиз обошел все помещение, рассматривая, будто в первый раз, стены, сломанный дверной замок, облупившиеся в углах краску и потрескавшиеся местами кафель. «Надо же!» — озадаченно протянул он и совсем не аристократично поскреб выступившую за день щетину на подбородке. «Почему я раньше этого не замечал? Тут ты, правда, не помешала бы кое-что подремонтировать». «Снаружи тоже. При дневном свете хорошо видно, как давно не обновляли стены и крышу». «Серьезно? Хм... Эрика, тогда я вам, как моей помощнице, поручаю это. Не к спеху, разумеется». У вас и так хватает хлопот. Но займитесь при случае, в общем. Поговорите с прислугой, наймите кого требуется. Но не сейчас, конечно, а когда уедут куры. Хотя мы с маркизом переглянулись и расплылись в одинаковых хищных предвкушающих улыбках. Кажется, мы с вами думаем об одном и том же, Эрика, поиграл бровями грозный Мак. Но нам тоже будет мешать ремонт. Ничего. Вы с вами люди сильные и стойкие, маги. Нас каким-то жалким стуком молотка и громкими голосами рабочих не пройдёшь, не так ли, бесценный мой ассистент? Всё так, шеф. Мы с маркизом рассмеялись, и тут вбежал запыхавшийся Лекс. Эрика, твои вещи. А вы чего веселитесь? Что я пропустил? Партнёр, завтра начнём ремонт, обратилась я к нему. А конкурсы? Их тоже. Но ещё и ремонт. Ну, ладно, ты командир, поэтому как прикажешь. «А что делать-то?» «Полезем на чердак, посмотрим, что там нужно отремонтировать, оценим стены, наймём рабочих. Назначаю тебя главным по созданию строительного шума». «Будет исполнено», — приснул мальчишка. «А мы сами-то с ума не сойдём во время ремонта?» «Мы постараемся», — прокомментировал лорд Рикардо. «Но, если что, у меня много очень важных дел в городе, а без своего ассистента я как без рук». «А она очень ответственная девушка», которая серьёзно подходит к своим обязанностям и не может оставить ребёнка без присмотра взрослых. Ребёнок скалился во весь рот и предвкушающе сиял глазами. Когда я, накупавшись так, что чуть жабры не отросли, вернулась в башню, то застала мирную картину. Лекс, пользуясь вторившимся последнюю пару дней бедламом, полностью перебрался сюда. Если поначалу он тащил только подушки, то сейчас я узрела у стеночки матрас на котором мальчишка постелил себе. Постельные принадлежности похоже уволок из своей спальни. Причём он меня не дождался и сладко сопел, укрывшись до самого носа. Над ним качался в воздухе призрак, который, увидев меня, прижал указательный палец к губам и тихо рассмеялся. Я улыбнулась в ответ и огляделась. Ага, так я и знала. Его сиятельство тоже уже спало, укрывшись почти с головой, но на диване И тоже постельные принадлежности были перетащены из спальни. Интересно, а чего они на второй-то этаж не стали подниматься? Там полно места? Или пытаются соблюсти хотя бы видимость приличий? Все же башенка официально выделена для проживания мне. И именно меня сюда пустил ее законный призрачный обитатель. Я на цыпочках прошла к лестнице, погасив по пути ночник, оставленный, судя по всему, именно для меня, чтобы не спотыкалась в темноте. забралась на третий этаж, полюбовалась пару минут видом из окна и тоже улеглась. Ночью мне снова снился кошмар. Опять. А ведь всё было так хорошо. Несколько суток отдыха от прошлого ужаса. Весёлые дни в хорошей компании. Я надеялась, что будет долгая передышка. Трещала огонь. Умирали мы с Марикой. Потом я увидела мир её глазами. Симпатичный парень с улыбкой вручал ей букетик и что-то говорил. глядя влюблённо и с надеждой. А она я смеялась и увидела свою руку, которая приняла подарок и поднесла его к лицу. Тонко пахли цветы. Эрика, проснись, тормошил меня кто-то. Не буди, велел ему другой голос, низкий и взрослый. Пусть спит. Мне так будет проще ей помочь. А ты справишься? Я боюсь за неё. Справлюсь. Иди отдыхать. Я покараулю и займусь проблемой. Точно? Может я иди. С нажимом велел маркиз. А я окончательно проснулась и поняла, кто рядом. Лексенталь и его отец. Сев я потёрла глаза и хрипло спросила. Я вас разбудила? Кричала опять. Простите. Спите, Эрика. Всё нормально. Я побуду здесь и немного поколдую. Лорд сидел на краю моей кровати. Спи, мы позаботимся о тебе. Нажал мне на плече руками мальчишка. И уложил обратно на подушку. Потом наклонился, чмокнул в щёку и погладил по голове. Отдыхай, всё будет хорошо. Пап, иди, я сделаю всё, что в моих силах. Хорошо, я не хочу, чтобы она плакала. Я в темноте посмотрела на мужчину, который сосредоточенно разминал пальцы. Почувствовав мой взгляд, он не поворачивая головы велел: "Спать". И я мгновенно вырубилась.